Часть вторая. Глава седьмая. Радио. Аушвиц. Январь 1941 года. Девять дней Виттельт пролежал в горячке. Сны перемежались с мыслями в периоды бодрствования. Он мог определить только то, что день сменил ночь, а ночь — день. Иногда он чувствовал, что открылось окно или что к его телу прикасается грубая мочалка, а к губам — ложка с горячим супом. Появлялись другие пациенты, они стонали и кричали или внезапно затихали при звуке выстрела или удара, раздавшегося где-то рядом. Музыканты теперь репетировали баварский вальс для заместителя коменданта Фрича, и по вечерам звуки музыки долетали до палаты. На десятый день горячка прошла, и Витальд начал медленно восстанавливать силы. Санитары продолжали кормить его, и он потихоньку вставал и бродил по палате. Когда Деринг решил, что Витальд достаточно окреп, его перевели в блок для выздоравливающих. Тот факт, что деренгу удалось так долго укрывать Витальда, указывал на важность госпиталя для подполья. Главный врач госпиталя, гауптштурмфюрер СС Макс Поперш, доверял Дерингу. Попперш хотел показать, что национал-социализм совместим с врачебной этикой. Пока Деринг хвалил нацистский расовый порядок и демонстрировал суровое обращение с заключенными, ему позволяли выполнять врачебный долг и спасать жизни. Витальд помогал санитарам и быстро втянулся в ритм работы блока. Всех пациентов мыли рано утром. Из палат с трехъярусными койками больных тащили в уборную, где с них снимали грязное нижнее белье и бумажные повязки и поливали холодным душем. По словам одного из санитаров, масса дрожащих тел напоминала смертельно раненого зверя в предсмертной агонии, наблюдающего за тысячей своих частиц. Пациентов возвращали на койки, полы мыли с хлоркой, опорожняли ведра и проветривали помещение. Заключенных оперировали на первом этаже. Операции начинались в 9 утра и длились почти весь день. Поперш находился в госпитале только в течение первого часа, а потом уезжал, оставляя вместо себя унтершарфюрера СС Йозефа Клера, бывшего краснодеревщика из Австрии, которому нравилось представлять себя доктором. Клер приезжал в госпиталь на мотоцикле. Один из санитаров должен был до блеска отполировать мотоцикл, а другой снимал с Клера ботинки – и мыл его ноги, пока тот сидел за рабочим столом. Клер пыхтел трубкой, будто подишаха, а третий санитар делал ему маникюр, вспоминал один из заключенных. К счастью, Клер был увлечен незаконной торговлей. Весьма скудные запасы морфина он продавал эсэсовцам и капа. По этой причине у медперсонала оставалось время заниматься пациентами. В феврале стояли 30-градусные морозы. Заключенным выдали пальто, больше похожие на хлопчатобумажные рубашки до колен. Некоторые заключенные, в том числе Виттельд, получили от семей посылки с нижним бельем. Но большинству узников приходилось тайно нашивать под одежду дополнительные слои из дерюшки от мешков из-под цемента или из любого другого материала, какой удавалось найти, хотя нацисты запрещали делать это под страхом сурового наказания. В самые холодные дни эсэсовцы не выгоняли заключенных работать на улицу, но перекличка всегда проходила на плацу. Десятки людей попадали в госпиталь с обмороженными руками и ногами, сначала твердо белыми, а вскоре черневшими от гнили. Однажды вечером, когда за окнами бушевал ветер, охранник-эсэсовец привел из штрафного отряда 12 евреев с сильно обмороженными ногами. Санитары собрались почитать немецкую газету, оставленную врачами, как вдруг Деринг позвал их на помощь. Обычно евреев из штрафного отряда не лечили, и Деринг хотел, чтобы все было сделано как можно быстрее. Несчастные сняли сабо, обнажив ноги, плоть с которых облезла буквально до костей. Сами кости были коричневого цвета, скорее всего, тоже обмороженные. «Просто посыпьте кости дезинфицирующим порошком», «И наложите повязки», — приказал Деринг. Кон вместе с другим санитаром принялся перевязывать ноги тканевыми бинтами, чтобы замедлить разложение. Но Деринг, наблюдавший за процессом со стороны, рявкнул. «Перевязывать бумагой». Кон подошел к Дерингу и прошептал. «Когда они выйдут на снег, эти повязки не продержатся и пяти минут». «Да», — ответил Деринг. «А ты думаешь, эти люди долго проживут после того, как выйдут отсюда?» «Больше пяти минут? Час? Может, два? У нас очень мало тканевых бинтов, и мы должны использовать их там, где они нужны». Витальд не знал об этом случае. Кон, понимая, насколько важен Деринг для подполья, не стал обсуждать с Витальдом этот инцидент. Несколько недель спустя Деринг подтвердил свою значимость. Однажды вечером он привел Витальда в кабинет Поперша в главном госпитальном блоке. На столе стоял радиоприемник, вероятно, одна из популярных среди эсэсовцев моделей Телефункин. Лакированный деревянный корпус с фигурными прорезями в стиле ар деко и две ручки для регулировки частоты по обе стороны решетки динамика. Деринг с кем-то договорился, и приемник выкрали из электроцеха, а затем он приготовил для радиоприемника тайник под половицами под раковиной. Деренг предложил Попершу провести телефонную линию между его кабинетом и одним из новых блоков госпиталя и попросил заключенного электрика, чтобы тот прикрепил к телефонному проводу антенной. Поперш был в восторге. Деренг тоже, но совсем по другим причинам. Деренг щелкнул переключателем и подождал, пока радиолампы прогреются и зашипит динамик. Он стал вращать ручку настройки. Радио запищало. Послышалось потрескивание, а затем они оба взволнованные услышали звуки из забытого мира. Песни, мелодии и голоса на немецком, итальянском, словацком и греческом языках. Почти все коммерческие и государственные радиостанции, воинские части, пилоты самолетов и рыбаки в море пользовались коротковолновыми частотами. Деринг искал BBC. В отличие от жестко контролируемых немецких станций, BBC сообщала более правдивую информацию. Британское правительство полагало, что если транслировать новости, пусть даже печальные для союзников, люди будут больше верить и, следовательно, больше слушать. Нацисты старались подавить сигнал BBC, но в Рейхе росла популярность немецкоязычной службы этой радиостанции, и даже радиоприемники «Фоксенфенгер», прозванные «Мордой Геббельса», ловили сигнал BBC. Министр пропаганды прибегал к массовым арестам, а на радиоприемнике клеились этикетки, предупреждавшие, что прослушивание иностранных радиостанций является преступлением против немецкого народа. Но такие меры имели лишь частичный успех. Деринг и Витальд крутили ручки, пока не услышали четыре заветных барабанных удара, сигналы азбуки Морзе, означающие «победа», и начало новостной программы BBC. Затем взволнованное приветствие. «Это Англия! Это Англия!» Они не осмелились слушать долго, но вернулись к радиоприемнику на следующую ночь и на следующую. Новости были плохие. Немцы продолжали бомбить английские города, хотя непосредственной угрозы вторжения в Британию уже не было. В марте генерал Эрвин Роммель высадился в Ливии, чтобы поддержать итальянцев, и немедленно выступил против англичан. Казалось, немцы вот-вот захватят Египет и Суэцкий канал. Америка по-прежнему оставалась в стороне. Из услышанного Виттель сделал вывод, что сил у британцев недостаточно, и они не могут сейчас атаковать Аушвиц. Но он верил, что творившиеся в лагере ужасы все-таки заставят союзников действовать. Вместе со своим старым товарищем по блоку Каролем Швинтожицким Витальт распространял среди заключенных любые, даже самые незначительные хорошие новости. Он сомневался, способны ли почти уже павшие духом обитатели лагеря воспринять правду без прикрас. Последующие вечера Витальт с удовлетворением наблюдал, как группы заключенных на площади оживленно обсуждают новости о затонувшей посреди Атлантики немецкой подводной лодке или о разгроме итальянцев в горах Эфиопии. «Люди жили этим», — вспоминал один из узников. Из этих новостей мы черпали новые силы». К концу февраля Витальд почти поправился. Вместо больничного халата он получил полосатую форму. Взяв для прикрытия старый ящик с инструментами, он перемещался по лагерю, продолжая официально находиться на лечении. Еще совсем недавно подобную уловку было бы невозможно себе представить, Но проведя в лагере полгода, он досконально изучил распорядок дня капа и узнал, каких мест в лагере следует избегать. Подполье разрослось до ста с лишним человек, охватив большинство рабочих отрядов. Влияние подпольщиков ощущалось в блоках. Они призывали заключенных работать сообща и следили за теми, кто, как им казалось, может обратиться к немцам. Витальд призывал новых участников задабривать капа при помощи мелких взяток. Украденного из кухни куска маргарины или буханки хлеба, тайно пронесенные землемерами в лагерь, и стараться получать значимые должности в своих отрядах. Лагерь разрастался и требовалось все больше капа и бригадиров. Для назначения на эти должности заключенных немцев уже не хватало. Руководитель трудового отдела лагеря Отто Кюзель, казалось, искренне хотел помочь заключенным. Он немного выучил польский язык и никогда не просил платы за перевод людей Витальда на более выгодные работы. Один из подпольщиков получил должность капа в новом блоке, другой заведовал конюшнями. Они сумели приютить и других людей, обеспечить себе чуть больше еды и установить некоторый контроль над лагерем в целом. Витальд часто навещал короля в конюшнях, где тот работал, и сообщал ему последние новости, услышанные по радио. Карль встречал Витальда особым угощением, полной банкой пшеничных отрубей, смешанных с водой и с сахаром. Самым редким лакомством. В лагерь прибыл вагон с отрубями для лошадей. Отруби были загрязнены солью и древесным углем, но Карль обнаружил, что если добавить воду, соль растворяется быстрее сахара, и соленую воду можно вылить, а уголь полезен при диарее. «Эта смесь была самым вкусным на свете пирогом», — вспоминал Витальд. Карль убедил эсэсовцев, что их трофейному жеребцу необходимо ведро молока каждый день, и они с Витальдом стали запивать месиво молоком. Разумеется, жеребцу не перепадало ни капли, Карль старался лишь смазать ему рот молочной пеной. В начале марта Карль сообщил Витальду новость. В лагерь приезжал какой-то немецкий чиновник. Делегация посетила конюшню, и Карль узнал среди гостей рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Глава службы безопасности приказал значительно расширить лагерь с 10 до 30 тысяч мест, чтобы сделать Аушвиц одним из крупнейших концентрационных лагерей в рейхе. Гиммлер стремился развивать экономический потенциал своих лагерей. Он инспектировал лагерь совместно с представителями концерна И.Г. Фарбен. Гиммлер надеялся убедить руководство немецкого промышленного гиганта вложить средства в завод по производству синтетического топлива и каучука. Завод построит заключенные, труд которых предполагалось продать за мизерную плату. Вскоре Виттельд выяснил у Владислава Сурмацкого, который работал геодезистом в строительном отделе СС, Некоторые подробности замысла Гиммлера. Владислав установил несколько контактов среди заключенных, которые выполняли для эсэсовцев чертежи проектов расширения лагеря. Они рассказали, что на плацу планируется возвести 12 новых бараков и надстроить дополнительные этажи на уже существующих зданиях, чтобы увеличить вместимость лагеря. Той весной составы с заключенными поляками стали пребывать ежедневно, и бараки переполнились ничего не понимавшими новичками, арестованными прямо на улицах или задержанными за участие в подполье. Реальное или мнимое. Витальд воспользовался притоком новых людей в лагерь и ускорил вербовку в подполье. К марту численность подпольщиков возросла до нескольких сотен человек. Это позволяло обеспечить относительную безопасность участников, Но соблюдать секретность при таких масштабах становилось все труднее. Администрация лагеря начала подозревать, что в Аушвице существует подполье. Но пока ВСС не догадывались ни о размерах организации Виттельда, ни о ее связи с движением сопротивления в Варшаве. Нацисты думали, что заключенные просто объединились в небольшие группы, как это было в других лагерях. Виттельд стремился к тому, чтобы никто, кроме него, не знал всех подпольщиков. Он старался быть как можно незаметнее, а инструкции и информацию распространял через надежных людей, таких как Карль. Но его известность в лагере росла. Гестапо периодически просматривало личные дела заключенных, выискивая тех, кто уже был замечен в участии в подполье. На утренние переклички эсэсовцы вызывали 6-7 музников, а потом казнили их в гравийных карьерах. Так Витальд потерял нескольких соратников. Однажды вечером после работы Витальд с Каролем рассматривали толпу вновь прибывших заключенных. Вдруг кто-то выкрикнул имя Витальда, его настоящее имя. Обернувшись, Витальд увидел своего варшавского приятеля, который устремился ему навстречу. «Так вот ты где!» — закричал он. «Варшавская гестапо чуть не изрубила меня на куски. Они выпытывали у меня, что случилось с Витальдом». Витальд с невозмутимым видом отвел этого человека в сторону и взял с него слово «хранить в тайне» его настоящее имя. Однако для некоторых узников эта неожиданная встреча не осталась незамеченной. В начале марта 1941 года СС-овцы устроили в бельевом блоке темную комнату и нашли нескольких заключенных, умевших обращаться с фотоаппаратом. Нацисты решили сфотографировать заключенных в профиль и анфас. Витальд стоял в очереди с людьми, в одном составе, с которыми он прибыл в лагерь. Он прикинул, что более четверти арестованных из того состава уже мертвы. Подошла его очередь, он сел на вращающийся табурет. Чтобы лицо находилось на одном уровне с линзой, за головой заключенного закрепляли специальный металлический стержень. «Не улыбаться, не плакать», — произнес фотограф. Первый запрет звучал настолько абсурдно, что почти гарантированно вызывал усмешку. Витальд не сводил глаз с объектива, но прижал подбородок к шее, чтобы немного исказить черты лица на случай, если гестапо найдет его более ранние фотографии. Его хитрость сыграла с ним злую шутку. Через несколько дней Витальда вызвали в складское помещение. В этом здании у СС была небольшая бухгалтерия, где хранились регистрационные материалы, в том числе фотографии узников. Офицер СС, сидя за столом, просматривал документы. Он выглядел раздраженным. Витальд отдал честь и сообщил свой номер. ССовец достал несколько фотографий и попросил Витальда опознать людей на фото. Витальд не знал никого, хотя по номерам было видно, что они зарегистрированы в лагере одновременно с ним. «Очень подозрительно», — сказал немец, — что он не узнает тех, с кем ехал в одном вагоне. Эсэсовец посмотрел на фотографию Витальда, потом снова на него самого. «Ты тут совсем на себя не похож», — воскликнул офицер. Витальд объяснил, что лицо отекло из-за болезни почек. Эсэсовец пристально посмотрел на него и махнул рукой. «Ничего страшного», — подумал Витальд. Вернувшись в госпиталь, он узнал. Деринга предупредили о том, что Витальда вызовут на следующий день. Витальд сразу понял, что кто-то его опознал. Единственным человеком, который не являлся членом подпольной организации и который знал, что он находится в лагере под псевдонимом, был капа столярной мастерской Вильгельм Вестрич. Но две недели назад Вестрича освободили. Кто же еще мог предать Витальда? Оставалось только одно — придумать правдоподобное объяснение путаницы, ведь, скорее всего, его будут пытать. Деринг научил Витальда имитировать симптомы менингита, чтобы он снова мог попасть в госпиталь и собраться с силами или принять дозу цианида. Хотя Деринг не сказал этого вслух. На следующее утро на перекличке вместе с двадцатью другими номерами назвали и номер Витальда. Прозвучал гонг, вызванные подошли к бухгалтерии и выстроились в коридоре. У них проверили номера. Витальда повели в почтовую комнату. Несколько эсэсовцев просматривали письма заключенных на предмет подозрительного содержания. Оторвав взгляд от стола, один из немцев поманил Витальда. «А, милый мой», — сказал он, — «почему ты не пишешь писем?» Витальда осенила. Вот почему его вызвали, и он чуть не рассмеялся. Это правда, он не писал писем, опасаясь привлечь внимание к Элеоноре но он предполагал, что это может насторожить СС и спрятал в блоке пачку писем с пометкой «Отклонено». «Пишу», — сказал он немцу, — «я могу доказать». «Вы подумайте, у него есть доказательства», — воскликнул эсэсовец. Охранник отвел Витальда в его блок и забрал письма. Опасность миновала. Но радость Витальда улетучилась, как только он услышал звуки выстрелов. Заключенных, которых вызвали вместе с ним в то утро, казнили в одном из гравийных карьеров. С приходом весны у заключенных возникли новые проблемы. По воскресеньям за кухней Капа начали устраивать боксерские поединки. Это место плохо просматривалось со сторожевых вышек. Капа дрались друг с другом или избивали кого-нибудь из заключенных. Однажды в марте, в воскресенье, Витальд и еще несколько узников сидели во дворе. Вероятно, собирали в шей со своей одежды, Это была обязательная процедура по выходным. Вдруг они услышали крики и шум поединка. Прибежал кто-то из заключенных, красный от возбуждения. Капа с лагерной скотобойни, Вальтер Дунинг, предлагал сразиться с любым, кто наберется смелости. «Я слышал, что некоторые из вас умеют боксировать», — сказал Дунинг. В качестве приза предлагался хлеб. Заключенные посмотрели на Тадеуша Подшиковского сидевшего без рубашки на куче кирпичей рядом с ямой. Тедди, как все его называли, был новым членом ячейки Витальда. В Варшаве он тренировался в легчайшем весе, но теперь едва ли был в подходящей для бокса форме. Старший комнаты предупредил Тедди, что это безумие. Все знали, что Дунин к одним ударам может сломать челюсть. Тедди пожал плечами и побежал по лужам через плац в сторону кухни где толпились Капа и их болельщики, стараясь занять самое лучшее место. Мускулистый Дунинг весил почти 100 килограммов. С обнаженным торсом он стоял в центре импровизированного ринга. В прошлом он жил в Мюнхене и был чемпионом в среднем весе, а теперь на своей должности получал еды столько, сколько хотел. При виде щуплого Тедди толпа начала скандировать «Он тебя убьет! Он тебя съест!» Голод Тедди одержал вверх над страхом. Тедди вышел на ринг, и кто-то подал ему пару рабочих рукавиц. Дунинг наблюдал. Тедди протянул руку для приветствия, но Дунинг в ответ лишь небрежно поднял кулак. Бруно Бродневич, главный капа и рефери, крикнул «Бокс!». Немец стремительно набросился на Тедди, пытаясь прикончить его. Дунинг не старался держать кулаки у лица, и Тедди сумел пробить его левым джебом, а затем увернуться. Дунинг снова накинулся на Тедди, еще не оправившись, и тогда Тедди прыгнул и нанес еще один удар. Так повторялось до тех пор, пока в конце первого раунда не прозвучал гонг, призывавший на перекличку. «Побей немца!» — кричали из толпы воодушевленные поляки. Тедди поднял перчатку вверх в знак остановки боя. Как только начался следующий раунд, Тедди провел левый хук и разбил немцу нос. Заключенные заулюлюкли. На этот раз Бродневич схватил дубинку и принялся лупить заключенных, кричавших громче всех. Дунинг, у которого кровь стекала по груди, тут же начал ему помогать. Заключенные разбежались, остался только Тедди. Он по-прежнему стоял на ринге, опасаясь худшего. Дунинг подошел к нему и бросил перчатки на землю. Он пожал Тедди руку и повел молодого поляка в свой блок. «Когда ты ел?» — спросил Дунинг. «Вчера», — ответил Тедди. Дунинг дал ему полбуханки хлеба и кусок мяса. «Очень хорошо, молодой человек, очень хорошо», — только и сказал он. Тедди побежал обратно в свой блок, чтобы разделить с соседями хлеб и мясо, а вскоре получил и хорошую работу. «На конюшне». Несколько дней лагерь гудел, пересказывая историю боя Тедди с Дунингом. Каждый раз добавлялись новые подробности. На плацу Витальту слышал разговоры о восстаниях и прорывах. Мятеж планировала группа полковников, недавно прибывших в лагерь. По вечерам эту группу можно было видеть на набережной, по которой они вышагивали, как на параде. Вдоль дорожки высадили березы, и теперь она называлась «Березовая аллея». Из дерева вырезали указатель, на котором двое мужчин сидели на лавочке, а третий чуть дальше, с огромным ухом, повернутым в их сторону. Как выяснил Витальд, план полковников состоял в том, чтобы один из них прорвался через главные ворота, сбежал в близлежащий городок и собрал там как можно больше людей на подмогу. Другой полковник будет удерживать лагерь, пока не подоспеет помощь. Витальд считал этот план непродуманным и преждевременным. Ведь каждый из полковников завербовал лишь по несколько человек. Витальт воздерживался от контактов с ними. Его беспокоило то, что они действуют неосторожно и могут попытаться давить на него своим авторитетом. Но он должен был приглядывать за ними на случай, если они начнут поднимать людей в атаку. Это могло привести к репрессиям со стороны немцев. Его собственное мнение о прорыве не изменилось. Большинство заключенных слишком слабы, чтобы уйти далеко, и охранники СС наверняка жестоко отыграются на сотнях и тысячах тех, кто останется в лагере. Витальд хотел получить от Варшавы указания о том, как вести себя с этими полковниками. В апреле он начал составлять донесения. Семья Швинтожецкого дернула за нужную ниточку в Варшаве, и Карль готовился к освобождению. Витальд был рад за друга хотя это и означало потерю важного помощника. Поедая очередной сладкий пирог, они подвели итоги работы подполья. Организация постоянно расширялась, они помогали продлевать жизнь людям, организовали контрабандную доставку продуктов и лекарств в лагерь, Деринг раздобыл радио. Но, несмотря на эти успехи, число погибших росло. Со дня открытия Аушвица в лагерь попало более 15 тысяч заключенных а всего через год в живых осталось около 8,5 тысяч человек. Усилились меры безопасности. Вместо одного слоя колючей проволоки по периметру установили двойной забор и подвели к нему электрический ток. Комендант Хес придумал новый жестокий способ коллективного наказания за побег. Из блока беглеца произвольно выбирали 10 узников и оставляли их умирать голодной смертью. В первый раз, когда это произошло, сорокалетний учитель физики из Кракова, Мариан Батко, добровольно пошел на казнь вместо подростка, на которого пал выбор эсэсовцев. Самопожертвование Мариана Батка потрясло всех свидетелей. Витальд включил эти подробности в донесение, которое попросил Кароля выучить наизусть. Но Витальда беспокоило еще кое-что. С момента открытия лагеря было освобождено уже более 300 заключенных, и вероятность того, что Мария попытается содействовать его освобождению, росла. Витальд не хотел покидать лагерь, его работа только началась. Если прежде он опасался, что останется в стране от событий в Варшаве, то теперь пришел к выводу, что именно Аушвит занимает центральное место в стремлении нацистов к господству. А он, Витальд, противостоит этому. Он почувствовал себя почти счастливым, хотя это могло показаться странным. «Работа, которую я начал, полностью поглощала меня, так как она набирала темп в соответствии с моим планом», — писал он позже. «Я стал очень беспокоиться о том, что моя семья может выкупить меня, подобно тому, как выкупали некоторых других моих товарищей, и это положит конец моим усилиям». Вполне вероятно, Кароль передал семье Витальда его просьбу ни при каких обстоятельствах не пытаться освободить его. Витальду удалось подойти к воротам, чтобы проводить друга. На улице потеплело. Кароль был в том же костюме, в котором его арестовали, даже запонки уцелели. Одновременно с ним освобождался варшавский актер Стефан Яроч. У него был туберкулез, и он так сильно обморозил руки, что на пальцах обнажились кости. Лица мужчин покрыли толстым слоем пудры, чтобы скрыть от медкомиссии их раны. Щеки были подкрашены свекольным соком, и они выглядели так, будто собрались на сцену играть последний акт. Уходя, Кароль посмотрел на Витальда и увидел, как тот на мгновение задумался. Затем Витальд поднял голову и подмигнул к Каролю. Несколько дней спустя комендант Хес пришел в конюшню. Он регулярно совершал конные прогулки по полям и осматривал свои владения. Боксер Тедди знал это и на сей раз подложил под седло пуговицу. Едва Хёс закинул ногу, лошадь понеслась галопом, и коменданту пришлось цепляться за свою драгоценную жизнь. Тедди с торжеством наблюдал, как лошадь останавливалась, а затем отскакивала в другом направлении. Вскоре она вернулась без хозяина. Хёсса с серьезным вывихом ноги на носилках доставили в госпиталь. Тедди и другие узники от души посмеялись. Пока это не было восстанием, но, по крайней мере, один нацист был повержен.